Ровно в одном мгновении подхохот сотрудников Плищев изумленно разглядывал чистенькое вогнутая донышко, потом до него дошло, как и Пиновская, он принадлежал к поколению еще зубрившему в вузах диамат и истмат. Сергей Петрович широко ухмыльнулся, сделавшись уже точной копией Листева, и стал ждать, какие сюрпризы достанутся остальным. Кефирич, возжелавший побротаться с гидролизным джо, плевался и фыркал, вдыхая пары неразбавленного технического спирта. Он не употреблял ничего крепче лимонада. Игорь Пахомов, решивший исследовать, что же такое на самом деле девичьи слезки, подозрительно принюхивался к дистиллированной водичке. А Сав Аляксандрович Дубинин... Сначала порывался утащить скупую мужскую слезу к себе в лабораторию, но потом решил, что в родном коллективе его все же вряд ли отравят, и перекрестясь, дегустировал купленные в аптеке хлористый кальций. Один Ласкутков, избравший коктейль для не пьющих, посмеиваясь, лакомился смесью цитрусовых ликеров. Саша на заместительнице Кате Дегтяревой неприметно выскользнула за дверь, чтобы вскоре вернуться с двумя громадными служебными псами. Нам собачью радость заявила она на троих. Псы Фили и Степашка вопросительно и с предвкушением поглядывали на нее снизу вверх. По жизни они были звери гордые и преисполненные достоинства. Но как же вся остальная группа захвата жуткие лакомки. Багдадский вор повозился у сервировочного столика, готовя и смешивая ингредиенты и даже отвернувшись от любопытных глаз, немного пожужжал миксером. После чего торжественно предъявил Кате поднос. На подносе стояли три пиалы с чем-то белым и взбитым. В белом и взбитом торчали аккуратные кубики булки. Филип и Степашка внимательно следили за тем, как Катя ставит угощение на пол, но делали вид, будто происходящее их совсем не касалось. Катя села между ними, чокнулась प्याлой с одним и с другим, отведала, сказала: "Будем" и разрешила собакам. Те одинаково облизнулись. и принялись локать заправленное яйцом молоко. Ала Чернавец, сделанным безразличным, смотрела на них из-за стола, ибо от собак пахло псиной, и Але это не нравилось. Катю она про себя глубоко презирала, но к презрению временами примешивалась зависть. Экспериментировать с напитками и вполне возможно попадать в дурацкое положение у Алы никакого желания не было. И, по примеру Саши, она заказала коктейль для не пьющих. Быть может, Ласкутков это оценит. Гигантский самовар тем временем наконец закипел, и из холодильника извлекли торт. Совещание в узком кругу подразумевало присутствие Дубинина, Пиновской и Ласкуткова, а также запертую дверь. и включение системы, делавшей невозможным подглядывание и подслушивание. К нам едет ревизор, кладя ногу на ногу, трагически произнёс Саша ритуальную фразу. Природа явно создавала Лыскуткова по принципу кутить-то кутить. Блещей кутить». вспомнил, как познакомившись с ним, не мог заставить себя поверить, будто парень с наружностью голливудского супермена чего-то стоил как профессионал. Ничего. Иллюзии предрассудки быстренько испарились. Пиновская, расставшейся с фартучком и наколкой, молча поблёскивала очками. Дубинин, не любивший сладкого вкуса во рту, задумчиво жевал маринованный огурчик. При этом он удивительно походил на неряшливого бомжа, закусывающего нехитрую выпивку. имя данное ему родителями на слух иногда принимали за татарское и порывались писать его через а а на самом деле оно расшифровывалось как общество содействия армии и флоту